Третья дорожка пятой кассеты. Неотъемлемым условием симбиоза Йока и Джона было равенство, поэтому в конечном итоге Джона было наплевать на объективные критерии. Йока могла быть только тем, кем считал ее Джон, его гениальным альтер-эго. Целью кампании, предпринятой Леннонами в Нью-Йорке, было убедить публику в том, что, как сказал Джон Мэй Пен, Такие артисты, как Йока, а никак не Битлз, были настоящими мечтателями. Для того, чтобы это послание дошло до прессы в неискаженном виде, Джон и Йока разработали особый метод связи с общественностью. Сначала журналист встречался с Мэй Пен, затем избраннику предоставлялась возможность пообщаться наедине с Леноном который жаловался на то, как обошлась с его женой британская пресса, вызывая тем самым у американского журнала желание восстановить справедливость и защитить незаслуженно обиженную женщину. И, наконец, его допускали к самой Йоко. Когда Джону и Йоко действительно хотелось снискать доверие какого-нибудь журналиста, они были способны на большее. Джилл Джонстон и Вилли Войс. Вспоминает, как получила от Джона и Йока дюжину роз, а затем приглашение в гости к полуночи у них в номере. Они дошли до того, что пригласили ее проехаться по магазинам и настояли на том, чтобы купить ей пару туфель. Между тем Йока не была удовлетворена тем, что ее имя эпизодически мелькало на страницах разных печатных изданий. Ей хотелось, чтобы какой-нибудь солидный журнал посвятил ей целый специальный выпуск, как это сделал для Джона год назад «Роллинг Стоун». Некоторое рок-издание под названием «Кроудэдди», находившееся в связи со сменой владельца в отчаянной ситуации, согласилось не только на выпуск специального номера, но и позволило Йоко самой выбрать себе интервьюера, а также предоставило ей право одобрить набранный материал. Йоко остановила свой выбор на Генри Эдвардсе, По иронии судьбы, именно он впоследствии стал автором мемуаров Мэй Пен. Почему? Да потому, что ему как-то довелось заявить, что в мире существуют три выдающихся художника-минималиста – Тони Смит, Роберт Моррис и Йока Оно. Напрочь лишённое чувство юмора Йока не уловило, что Эдвардс назвал ее имя не в качестве комплимента, а в шутку. Готовя свои интервью, Эдвардс провел с Йока целый месяц, что позволило ему получить ясное представление о взаимоотношениях внутри этой семьи. Когда у Йоко возникало желание побеседовать с журналистом, она говорила, «Сейчас я придумаю, чем занять Джона, а потом мы сможем поговорить». Чаще всего его ничем не требовалось занимать, поскольку после ужина Джон обычно начинал клевать носом и мог проспать целый вечер публика создала миф о Джонни и Йока, чтобы заполнить пустоту собственной жизни. К такому заключению пришел Эдвардс. Леннены являются мифической семейной парой, и они от этого в восторге. Они любят, когда их фотографируют, любят рекламу, любят успех. Позднее, когда он будет писать книгу о Мэй Пен, он признает, что перед прессой или перед любым другим слушателем Джон и Йока убежденно рассуждали, Как любят друг друга, как друг друга поддерживают и как прекрасна их взаимная преданность. Они так говорили не лукаве, они верили в то, что говорили, но только на публике. Стоило выключить камеры и магнитофоны, как звезды вновь становились самими собой, выражая по отношению друг к другу полнейшее равнодушие. Мэй Пен рассказывала, что они проводили очень много времени в постели но редко прикасались друг к другу или целовались. Насколько я могла заметить, их взаимоотношения были напрочь лишены чувственности. В целом Эдвардс находил Йоко симпатичной женщиной, видел в ней милую, чувствительную, артистическую натуру, которая была замужем за довольно скучный рок-звездой. Именно такое и хотела выглядеть Йока в трехчасовой телевизионной передаче, на которую она согласилась в 1985 году. Не было никаких сомнений в том, что именно так она воспринимала свои отношения с Джоном, которого чаще всего именовала Олухом. Интервью, которое появилось в результате продолжительного торга Эдвардса с Йока, получилось именно таким, Какое она заказывала, несмотря на все старания с ее стороны выглядеть как можно лучше, оно продемонстрировало неприкрытый эгоизм молодой женщины. В какой-то момент она ударилась в рассуждение о том, как доктор Янов объяснял физические недостатки своих пациентов. Говоря о своем маленьком росте, она раздраженно бросила. «Я выросла такой маленькой женщиной, потому что в молодости подвергалась сильному давлению со стороны окружающих». Мои кости прекратили свой рост под влиянием этого давления. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что величайшие агрессоры в истории, такие как Наполеон или Гитлер, были людьми маленького роста, которые прежде натерпелись от окружающих? Наводнение разума. Компания, предпринятая Ленноном в борьбе за лидерство в среде нью-йоркского авангарда, достигла высшей точки в октябре 1971 года, когда Йока Она организовала свою персональную выставку в Музее изящных искусств Эверсона в Сиракузах. Коллекция Эверсона, расположенная внутри бетонной крепости, состояла в основном из изделий американской керамики и полотен известных современных художников. Учитывая слабую посещаемость музея, возглавить его поручили энергичному молодому человеку, перед которым была поставлена задача возрождения общественного интереса к этому заведению. Джим Харистис обладал всеми необходимыми качествами для достижения успеха. Этот техасец с глубоким голосом показал, на что он способен, едва его представили Джону и Йоко. Устроившись в кафе на Мэдисон-авеню, И, набив рот чизбургером, он предложил Леннонам шестую часть своего годового бюджета, плюс все ресурсы, имевшегося в его распоряжении музея, в обмен на организацию полномасштабной персональной выставки Йока оно при участии Джона Леннона. Это было предложение, от которого они не могли отказаться. Но и выполнить такой заказ было непросто. В обычных условиях только очень крупный художник, имевший за своими плечами 30 или 40-летнюю плодотворную карьеру, мог согласиться на организацию выставки такого масштаба. Даже очень плодовитому мастеру пришлось бы обращаться в другие музеи и к частным коллекционерам с просьбой предоставить для выставки приобретенные ими работы, а затем дополнить экспозицию нераспроданными произведениями, включая последние работы, фотографии и проекты. У Йока Оно, чье творчество состояло из замыслов, перформансов и сценариев, не было выставочных экспонатов, за исключением, быть может, нескольких странных предметов, таких как улыбающиеся коробочки, которые улыбались в ответ каждому, кто на них смотрел, или колченогая мебель из половины ветра, сваленная в одной из комнат в Титенхерсте. Поэтому история выставки Йока в музее Эверсона вылилась в демонстрацию того, как художник, чьих работ недостаточно, чтобы заполнить даже одну самую обычную спальню, умудрился использовать для своего шоу 50 тысяч квадратных футов выставочного пространства. Неудивительно, что шоу получило название «Это не здесь». Для Йока единственным выходом было попытаться придать своим замыслам трехмерное изображение, что было очень сложно выполнимой задачей, учитывая крайнюю расплывчатость ее идей. Кроме того, на все про все ей отводилось только шесть недель. Такие требования могли отпугнуть любого другого. Но только не Йока. Она была уверена в успехе. Она начала с того, что призвала на помощь Джорджа Маккуинеса, одного из основателей «Флаксуса», который, как и было положено классику андеграунда, обретался в подвальном помещении дома 80 по Вустер-стрит, служившем одновременно столярной мастерской и вместилищем всякого хлама. Повсюду валялись коробки со стеклянными глазами, противогазы времен Второй мировой войны, ящики с консервами и даже заячий помет. Макуинос страдал от астмы и поэтому каждый день делал себе уколы кортизона, а затем распевал григорианские псалмы, чтобы успокоить нервы. Кроме того, он установил у себя в туалете такой механизм, который каждый раз заливался истерическим смехом, когда в унитазе сливали воду. Самым необычным устройством в жизни Макуиноса была система безопасности – Дверь, которая вела в его подвал, была утыкана острыми, как бритва, лезвиями, торчавшими наподобие самурайских мечей. Задняя стена спальни была оборудована спасательным люком от подводной лодки. Эксцентричный художник частенько вылезал из этой дыры, переодетым, например, в женщину или даже в невесту. Кстати, именно эту роль он исполнил на собственной умопомрачительной флагс-свадьбе. К подобным уловкам его вынудила прибегнуть работа. Макуинос был одним из первых, кто начал переделывать в мастерские и ателье для художников фабричные помещения, которые обходились ему почти за даром. Будучи по образованию архитектором, он трансформировал таким образом огромное количество недвижимости, пользовавшейся спросом и стоившей уже миллионы долларов из за это подвергался постоянным преследованиям со стороны государственных и местных строительных служб. Кроме того, как-то раз его здорово избил некий разгневанный заказчик, в результате чего Макуинос лишился одного глаза. Макуинос идеально подходил Йоко прежде всего потому, что он был ее старым поклонником, который однажды еще во время одной из первых выставок Йоко в 1961 году заявил своей матери, что хочет на ней жениться. Кроме того, в его распоряжении находилась целая бригада плотников, механиков и поставщиков стройматериалов. При этом бывший архитектор обладал умением заставить этих людей работать быстро, качественно, и за очень скромное вознаграждение. Он был способен не только материализовать идеи Йока, но и помочь ей в разработке любых печатных материалов, плакатов, афиш, выставочных каталогов и так далее. Как выяснилось позднее, наиболее запоминающимся экспонатом выставки стала типографская композиция, выполненная на листе бумаги размером с газетную полосу, на которой были собраны все посвященные Йоко статьи и заметки, когда-либо публиковавшиеся в английской и американской прессе. Этот удивительный набор старых фотографий, иллюстраций, газетных заголовков и статей как нельзя лучше подчеркивал общий дух уважения по отношению к авангарду, которым была окутана вся экспозиция. Но оказался не единственным, кто попался на удочку Йока, и, бросив все свои дела, занялся изготовлением предметов, которых не должно было существовать в природе. В конце сентября тысяча художников получила по почте пластиковый конверт, в котором находился влажный лист бумаги с посланием, которое гласило ⁇ Йока Она счастливо пригласить вас принять участие в водном действии, в ходе которого вы совместно с ней должны будете создать водную скульптуру путем представление оригинального резервуара для воды или идеи такого резервуара, который составит половину скульптуры. Йоко Оно берет на себя поставку второй половины воды. Данное произведение будет считаться водной скульптурой, созданной Йоко Оно в соавторстве с вами. На это послание откликнулись примерно 10% адресатов, что по меркам системы Direct Mail является выдающимся результатом. И вскоре в музей Эверсона стали регулярно поступать удивительные предметы самых причудливых форм, предназначенные для заполнения водой от Йока Она. Тем временем на 17 этаже Сент-Реджес-отеля продолжалась лихорадочная деятельность. День и ночь десятки людей работали с энтузиазмом фанатиков или наркоманов, наглотавшихся стимуляторов. Стив Гебхард все еще занятый монтажом Imagine, для которого 100 тысяч футов от снятой пленки требовалось сократить до 58 минут, получил задание подготовить целую серию новых фильмов для показа в музее. Иен Макмиллан готовил серию фотографий для этикетки на пластинке, на которой лицо Джона должно было постепенно превратиться в лицо Йока. В отеле была даже специальная комната, где сидела портниха, и, не разгибаясь, целый день шила для Леннонов замшевые костюмы. Одновременно эта выставка явилась для Йока возможностью продемонстрировать свои таланты в области коммерции. Она решила заполнить сувенирную музейную лавку полотенцами и майками черного цвета, на которых белыми буквами были сделаны надписи. Йока, Джон, Миссис Леннон, это не здесь. Ты здесь. Муха. Руки вверх навсегда. Кроме того, за 100 долларов здесь можно было приобрести коробочку в форме буквы «Е», в которой находились копии грейпфрута, стеклянные ключи, игрушечные деньги из монополии, вырезки из газет и другие авангардистские прибамбасы. Пока Джон и Йока нежились постели в поисках новых идей, Джордж МакКуина сработал с такой эффективностью, что умудрился изготовить и установить в галерее Все выставочные экспонаты точно в срок. За три дня до вернисажа Джон и Йока прибыли в Сиракузы для того, чтобы предъявить свои права на результаты чужого труда. Это был напряженный момент даже для такого лишенного всяческого эгоизма человека, как Макуинес, о котором его друг литовец Йонас Мекас сказал. Для любого человека он готов был снять с себя последнюю рубашку, но он был чрезвычайно упрям, и Йока была также упряма, поэтому им было не суждено прийти к соглашению. Помимо упрямства, оба обладали одинаково взрывными характерами. За день до открытия между Йока и Макуиносом вспыхнула бурная сцена. Несмотря на то, что он работал по оптовым ценам, Ему не удалось удержаться в рамках выделенного бюджета, и он значительно превысил свои предполагаемые расходы на стройматериалы, рабочую силу, транспортировку и так далее. Когда он сообразил, что Йока не собирается компенсировать его затраты, то пришел в дикую ярость и пригрозил наполнить Эверсон осветительным газом и взорвать все здание до небес». Через несколько секунд он выбежал из музея, заскочил к первому же попавшемуся парикмахеру и побрился на лосо. После этого он вернулся в музей, потребовал вызвать ему такси и приказал отвезти его в аэропорт. Однако по дороге, когда машина подъехала к перекрестку с основной скоростной трассой, он выскочил почти на ходу и по счастливой случайности ухитрился удержаться на ногах. Впоследствии они обменялись с Йокой язвительными письмами, но в течение нескольких лет не сказали друг другу ни слова. День открытия выставки «Это не здесь» 9 октября 1971 года был выбран естественно не случайно. Накануне в актовом зале музея состоялась большая пресс-конференция. Когда на сцене появились Джон и Йока, они были встречены яркими фотовспышками, нацеленными на них кинокамерами и тянущимися со всех сторон микрофонами. Йока была одета в тот же самый костюм, в котором фотографировалась в течение трех последних дней. Черная водолазка и узкие брюки с черными сапогами, берет и клетчатая коричневая куртка, из-под которой виднелась золотая цепочка с золотым медальоном. Когда она взяла слово, то сразу перешла к самой сути. Этим шоу начала она. Я хотела бы доказать, что талант вовсе не является необходимым условием для того, чтобы стать художником. Художник — это тот человек, который обладает вполне определенным складом ума. Любой человек может быть художником. Любой человек способен на общение при условии, что он достиг достаточного уровня отчаяния. Не существует такого понятия, как воображение художника. Воображение рождается по необходимости как раз у тех, кто находится в отчаянии. Эта выставка является плодом очень неталантливого художника, который отчаянно стремится к общению. После этого сотни гостей и журналистов стали разбредаться по выставочным залам. Их взором предстали самые изысканные и дорогостоящие инсталляции, которые когда-либо возводились за пределами стен крупнейших художественных центров Америки. К ста тысячам долларов, выделенных Эверсоном, Джон был вынужден добавить еще 70 тысяч долларов из своего кармана. Когда посетитель входил в скульптурный дворик, над которым располагался высокий стеклянный потолок, он сразу наталкивался на диалог между Джоном и Йока, выполненный на серии составленных попарно панно. Диалог был построен на противопоставлении высказываний обоих его участников. Так, например, в ответ на фразу Йока «Это окно шириной в две тысячи футов?» Джон возражал. «Это окно шириной пять футов а на предложение Йока «Оставайтесь здесь до тех пор, пока комната не станет синей». Джон отвечал «Убирайтесь, как только комната посинеет». И так далее до тех пор, пока Йока не объявила название выставки «Это не здесь», которому Джон тотчас противопоставил название своего последнего шоу «Ты здесь». А посетители продолжали блуждать по царству причудливых предметов. Портрет Джона Леннона в образе молодого облака представлял из себя кровать, на которую должен был лечь любой желающий, чтобы через маленькое окошко полюбоваться дождливым небом. Галерея торговых автоматов, расположенная по соседству, состояла из ряда ненастоящих машин, которые, по идее, должны были продавать желуди, воздух, слезы и металлические слитки. Целый зал был посвящен так называемым частичным картинам. Облако, ледника, луны, куклу склана, смога, альбиноса, дыма, бриллианта, из о бриллиантовом ожерелье, полнолуние, звезды, снега, белого дома, газировки, натрия, радия, родинки Моны Лизы, человека в железной маске, детской мозаики». Одна из галерей второго этажа была полностью посвящена предыдущим работам Йока, таким как вечные часы, циферблат без стрелок, шахматная доска, на которой с обеих сторон были выстроены фигуры только белого цвета, куски чистого холста, на которых посетители могли сами нарисовать что угодно, а также некоторым новинкам, среди которых можно было выделить ящик с опасностями. Сунь в него руку на свой страх и риск который оказался наполненным резиновыми колючками. Соседняя галерея, которая называлась «Шестое измерение», содержала хэппининг. Каждый посетитель должен был натянуть противогаз с очками, закрашенными черной краской. Затем у него спрашивали, какую пищу он предпочитал. Минерального, растительного или животного происхождения. После чего ему давали что-то съесть и запускали на полосу с препятствиями. Но самым интересным экспонатом выставки было водное действие. Эта удивительная коллекция действительно была достойна знаменитого музея Барнума. Несмотря на то, что средний уровень был не выше уровня воды в каждом предмете, невероятная смесь элементов водной конструкции приводила зрителей в восторг. Один из лучших экспонатов был предложен Джоном ленном Названий «Мочевым пузырем Наполеона» Он представлял собой странную розовую массу, заключенную в пластиковый пакет. Джордж прислал Йоко молочную бутылку, Ринга зеленый пластиковый пакет для мусора, наполненный водой и снабженный пояснительной надписью, которая гласила, «Эта губка была выловлена в открытом море у берегов Ливии, перевезена на остров Калимас и препарирована. Ее наполнили британской водой». Когда она высохнет, то станет губкой, выловленной в открытом море у берегов Ливии, перевезенной на остров Калимас и препарированной, а затем наполненной водой из другой страны. Неплохая пародия на концептуальное искусство. Дилан прислал Йока номер Нэшвилл Скайлайн, плавающий в аквариуме. Точно какой-то деревенщина из Атлантиды. Тим Лири прислал капсулу. Одним из экспонатов, вызвавших наибольшее восхищение, стал открытый Volkswagen жук который художник Боб Уотс наполнил водой, превратив его в водного жука. А вкладом романиста Джона Барта стал лист бумаги, на котором было написано «Объем воды выделяемый равен объему воды потребляемой». Музей Эверсона, построенный по образу линии Мажино, был одним из немногих музеев, способных выдержать осаду леноновских фанов. В день открытия 8 тысяч подростков выстроились в очередь под дождем у входа в галерею, которая обычно и за целый год не посещает такое количество народа. Но это были уже далеко не те миролюбивые хиппи из 60-х годов. Им было глубоко наплевать на концептуальное искусство или на Йока Она. Они пришли, чтобы увидеть Джона Леннона. Как только эта джинсовая орда устремилась внутрь галереи, сотрудники музея сразу почувствовали приближение катастрофы. Словно отвечая на заявление Йока о том, что любой человек может стать художником, эти детишки, поняв такую философию по-своему, перебили и зарвали на куски, изуродовали и разграбили всю выставку. «Главной темой шоу была вода», рассказывает Генри Эдвардс, и вскоре она текла буквально отовсюду. Из разбитых предметов водного действия, из крана, из засоренных туалетов, по мере того, как водяной хаос приобретал все больше размах, Мэй Пен наблюдала за мрачными Джоном и Йока, оставаясь вместе с ними в библиотеке. Они провели на ногах несколько дней подряд, — вспоминает она, — и были жутко измотаны. То и дело прибегали сотрудники музея с докладами о новых разрушениях. «Они только что разбили стеклянные молотки», — сообщил кто-то. «А ты знаешь, во сколько обошлись эти сраные молотки?» — нахмурился Джон. «В несколько штук за каждый. Если они их разбили, значит, так и должно было случиться». Грустно, но спокойно ответила Йока. «Я же говорил тебе, что их надо поместить под стекло», — возразил Джон. «Я говорил, что всю эту хреновую выставку надо было поместить под стекло. Я говорил, что нельзя разрешать ни к чему прикасаться, что они разобьют все, на что смогут наложить свои чертовы лапы». Но Йока оставалась невозмутимой. «Чему быть того, не миновать», — снова повторила она. В этот момент в библиотеку ворвался очередной служащий. Еще один туалет засорился. «Смею предположить, что и этого тоже было не миновать», — ехидно заметил Джон. «Да», — ответила Йока. «Да». Для того, чтобы обеспечить успех своей выставки, Йока пустила слух о воссоединении Битлз. К концу дня всех облетела весть о том, что в полночь в музее великолепная четверка собиралась устроить джем-выступление. Задолго до объявленного часа перед зданием собралась еще большая толпа подростков, которые вопили и требовали впустить их внутрь. В конце концов, не видя ответной реакции, молодежь решила перейти к активным действиям. Они сломали стальные двери и наводнили здание. Их удалось успокоить только после нескольких часов вандализма, когда Ален Гинзберг который сидел на дне рождения у Ленина в отеле «Сиракузы», расположенном как раз через дорогу от музея, покинул торжественный прием и сумел увлечь разгулявшихся ребят хоровым пением. После того, как восстание утихло само по себе, от экспозиции почти ничего не осталось. Йока была вынуждена кое-как собрать по частям остатки своей выставки и разместить ее на гораздо меньших по размерам, но лучше охраняемых площадях. Йока была в восторге от рекламы, которую она получила благодаря своей выставке. Но одновременно и в отчаянии от того, насколько испортились ее взаимоотношения с другими художниками. Многие из них были недовольны тем, что их экспонаты были неправильно собраны или оказались уничтожены. Кроме того, никто не понял смысла линий, начерченных Йока по всему музею и размечавших зоны, куда допускались только определенные категории посетителей. Если такой подход считался вполне нормальным для традиционного японского общества, то нью художники и журналисты восприняли его не иначе, как откровенную провокацию. Йоко вызывало у окружающих такое сильное возмущение, что Джон не выдержал и посоветовал ей позвонить кому-нибудь из честных и наиболее благожелательно настроенных людей, таких, например, как Говард Смит, и поинтересоваться его откровенным мнением по этой проблеме. Говард прекрасно запомнил тот вечер, когда у него дома раздался удивительный телефонный звонок. «Джон сказал, что ты единственный человек, который всегда был со мной честен», — начала Йока. «Я знаю, что не очень хорошо обошлась с тобой в последний раз. Но я хочу спросить тебя вот о чем. Почему люди не любят меня?» Затем она крикнула Джону, сидевшему в другом конце комнаты. — Все правильно, Джон. Я спросила именно так, как надо. Затем, снова вернувшись к Говарду, она повторила, заговорив уже от третьего лица. — Почему люди не любят Йока? Мы с Джоном поспорили на эту тему, и он уверен, что ты сможешь сказать мне правду. Ведь ты знал меня еще до того, как я стала Йока Джона. Ты и правда хочешь это услышать? Говард не верил своим ушам. — Да, да, да, — с придыханием ответила она и добавила, — особенно насчет выставки. Почему все так ненавидят меня, в то время как я была со всеми так любезна и пригласила их всех участвовать в моем чудесном мероприятии? Говард набрал в легкие побольше воздуха и нырнул. — Йока, — произнес он, — люди не любят, когда их хватают за горло. Когда люди начинают разговаривать с тобой об искусстве, о музыке, о чем угодно, ты всегда считаешь, что знаешь об этом лучше, чем любое другое живое существо на Земле. Допустим, что это действительно так. Допустим, ты такой же великий художник, как Микеланджело. Но никто не согласится с тем, чтобы этот Микеланджело схватил его за глотку и душил до тех пор, пока он не согласится с тем, что ты Микеланджело. Но именно такое ощущение создается у любого, кто заговаривает с тобой об искусстве. Даже у меня, человека с сильным самообладанием, возникает желание немедленно убраться подальше от того места, где находишься ты. Ты меня душишь, переводишь меня в болевой захват, ждешь, чтобы мои глаза вылезли из орбит, пока я не признаю, что ты гениальнейшая из художников». «Я фантастический художник», — завизжала в этот момент Йока, обрывая его на полусловие. «Что ты хочешь сказать? Что я плохой художник?» Неожиданно Говард понял, что угодил в ту самую ловушку с остальными зубами, которую сам только что анализировал. «Джон, Джон!» — услышал он голос Йока, взывавший к Ленину. «Говард сказал, что я паршивая Мегера. Это неправда. Скажи, Джон, ведь я совсем не стерва» которая душит людей. Джон понятия не имел, чем был вызван такой взрыв с ее стороны. Но на всякий случай закричал. — Нет, ты послушай Говарда. Он говорит тебе правду. В ответ Йока завопила. — А, и ты тоже против меня, Джон? Рок-революция. Несколько недель спустя Джон и Йока ужинали с Джерри Рубином. Сидя в модном ресторане, напоминавшем одновременно кафе-мороженое прошлых лет, и лавку старьевщика, они делились с лидером новых левых своими планами на ближайшее будущее. Йока говорила, что ей очень хочется жить в Нью-Йорке и делать что-нибудь полезное, — рассказал Рубин. Джон сказал, что хочет собрать новую группу. Он хотел играть, а затем возвращать все заработанные деньги народу. «Я пришел в такой восторг, что расцеловал их обоих». Ликование Рубина объяснялось не только радостью приобретения новых сторонников. В конце 1971 года рейтинг вдохновителя нового левого движения значительно снизился. И дело было не только в том, что средства массовой информации начали уставать от его клоунады. Ситуация усугублялась еще и тем, что внутри его собственной партии Ипис назревал раскол, во главе которого стоял очень сильный соперник. Томас Кинг Форсайт. Блестящий молодой человек, но с явно выраженной склонностью к насилию. Рубин, попавший под действие собственного правила, никогда не доверяя тому, кто старше 30, стал свидетелем формирования раскольнической группировки, члены которой называли себя «Зиппес» от американского «Живой Энергичный». Эти ребята очень скоро придут поздравить его с 34-летием и принесут в подарок большой белый торт, которым тут же залепят ему в физиономию. Джон и Йоко, которые стремились стать лидерами авангарда уже после того, как он сделался неотъемлемой частью художественного истеблишмента, в очередной раз продемонстрировали свою наивность и неосведомленность, когда захотели вскочить на подножку радикалистского движения как раз тогда, когда все остальные старались побыстрее с нее соскочить. На самом же деле, для того, чтобы увлечь Леннонов, Джерри хватило одного телефонного звонка. Еще в июне, когда Рубин увидел их фотографию на страницах нью-йоркского номера Daily News, он позвонил в АВКСО. СО. Йока перезвонила ему уже через два часа. В следующую субботу во второй половине дня, в тот самый уикенд, когда Джон и Йока выступали с Фрэнком Заппой, Рубину, Эбби и Энни Хоффманом, была назначена встреча на Вашингтон-сквер. Когда к ним подъехал лимузин Джона и Йока, вся компания забралась в автомобиль и поехала в направлении площади Святого Марка, к дому Хоффманов, где каждая комната была напичкана микрофонами федеральных служб. Джон забавлялся как мог, вспоминает Рубин. Когда мы проезжали мимо полицейских, он ложился на пол лимузина, размахивал из окна своими красно-бело-синими кроссовками и кричал. «Смотрите, я патриот!» В течение пяти часов, которые продолжалось это первое собрание, каждый из его участников силился убедить остальных в том, что они разговаривают на одном языке. Рубин говорил о том, что «Ипис» использовали в политике тактику Битлз, стараясь добиться слияния музыки и жизни в единое целое. Кроме того, мы сравнили их постельное интервью с акциями ИПИС. Как оказалось, в течение многих лет мы все пятеро занимались одним и тем же. Рубин сделал вывод о том, что все политические идеи Джона умещались в двух лозунгах. «Это мы против них» и Для нас нет ничего невозможного. В течение последующих месяцев Джон и Йока были слишком заняты реализацией других проектов и решением личных проблем, чтобы принимать сколь-нибудь серьезное участие в политической жизни Америки. Но после выставки в музее Эверсона неутомимая парочка решила резко изменить направление главного удара. Вместо предполагающегося Блицкрига на художественный мир Нью-Йорка они задумали сконцентрировать усилия на политическом радикальном движении. И чтобы подчеркнуть серьезность своих новых намерений, 1 ноября они покинули верхний этаж самого аристократического отеля в Нью-Йорке и переехали в задрыпанную квартирку на первом этаже в одном из домов вест виллидж Новое жилище Ленинов располагалось в обветшалом старом доме со слепым серым фасадом за номером 1551-2 по Бэнк-стрит. Пройдя через темные узкие служебные помещения и отодвинув в сторону американский флаг, вы попадали в двухэтажный аппендикс, уходивший вглубь двора, который сильно напоминал мастерскую художника, явно причислявшего себя к представителям богемы. От потолочного застекленного люка вниз спускалась спиральная лестница грязно-зеленого цвета. В самом углу комнаты стояла гигантская деревянная кровать, рядом с которой возвышался огромный цветной телевизор. Стоило Джону Леннону расположиться в этих более чем скромных условиях, как он начал мечтать о том, чтобы ничего не иметь. Корреспонденту Нью-Йоркера он заявил так. «Мне не нужен этот огромный дом». Который мы построили себе в Англии. Мне вовсе не хочется быть владельцем всех этих больших домов, больших автомобилей, даже если за них платит наша компания Apple. Я собираюсь расстаться со всем своим имуществом, обналичить фишки и постараться использовать наилучшим образом все то, что останется. Йока, будучи сама родом из большой семьи, помогла мне избавиться от комплекса накопительства – который часто возникает у людей, которые раньше жили в бедности, как я. Что касается самой Йоко, то она добавила, что, несмотря на детство, проведенное в достатке, она мечтала только об одном — вернуться к жизни нищего, но счастливого человека, который она вела в молодые годы в Гринвич-Виллидж. Проникнувшись духом альтруизма, не взялись за дело освобождения рабочего класса и пробуждение молодежи от спячки, в которую ее ввергло капиталистическое общество. В то время как Джон поклялся пожертвовать библиотекам и тюрьмам все свое имущество, за исключением самого необходимого, его неожиданно освободили от обязанности расстаться даже с самыми дорогими для него вещами. Однажды ночью раздался звонок в дверь, и Леннон пренебрегая первым правилом выживания в городе Нью-Йорке, открыл дверь, не удосужившись определить, кто же за ней стоит. В квартиру ввалилась парочка оборванных наркоманов, которые пробормотали что-то насчет того, что пришли получить должок. Джон в ужасе застыл на месте, а проходимцы принялись методично обчищать помещение. Несмотря на просьбы Леннона, они уволокли телевизор, сняли со стены литографию Дали, и вытащили маленький антикварный столик, видимо, только потому, что он легко проходил в дверь. Не успели негодяй скрыться за дверью, как Джон с ужасом сообразил, что в ящике столика осталась лежать его записная книжка, в которой были адреса и телефоны всех лидеров радикального движения, находившихся в подполье, включая Тима Лири, скрывавшегося в Швейцарии после побега из калифорнийской тюрьмы. И била изобретателя так называемый смокин сноска от американского смокин процедура совместного курения марихуаны которого разыскивала фбр джон набрал номер тома басалари ветерана из отдела по борьбе с наркотиками и рассказал ему свою кошмарную историю басалари распространил эту информацию через сеть осведомителей И через шесть часов Джон получил назад свою книжку, а вместе с ней и объяснение причин подобного наезда. Дело было в том, что предыдущий жилец этой квартиры, Джо Батлер из группы «Лавин Спунфул задолжал своему букмекеру, который, придя в бешенство, послал парочку нуждавшихся ребят получить с должника по счету. В ту зиму Джон и Йока принимали своих придворных, лежа обнаженными в постели. Король и королева контркультуры показывали свою ноготу, не испытывая ни тени стыда. Джо Батлер был поражен, когда увидел, какое у Леннона было тело. Джон был удивительно дряблый, у него не было не только жира, но и ни грамма мускулов. Джерри Рубин, выступивший в роли мажор дома, представлял царственной чите своих друзей-радикалов. Эти бородатые, небрежно одетые герои проходили через тронный зал, словно напоминание о революционных шестидесятых. Хью Ньютон, который в Алжире обменивался с Элдриджем Кливером угрозами по радио. Бобби Сил, который сидел связанный с заткнутым ртом в зале суда в Чикаго. Ренни Дэвис, самый крупный из организаторов движения, в чью сеть недавно проник стукач, работавший на ФБР. Политические Джеймсейшны на Бэнк-стрит, продолжавшиеся порой по 10 часов подряд, вылились в один прекрасный день в смелое решение. Джон и Йока должны были возглавить революционный турне, которое задумывалось как симбиоз рок-музыки, авангардистских хэппинингов, радикалистской риторики и демонстраций протеста. Турне должно было стартовать в начале лета на восточном побережье, пройти со множеством остановок по всей стране и завершиться в августе в Сан-Диего, где в это время должна была проходить конвенция республиканской партии в преддверии президентских выборов. Здесь революционеры, получившие заряд бодрости после триумфального марша, и осознавшие себя в роли зачинщиков Великого Молодежного Крестового Похода, намеревались окончательно выяснить отношения с администрацией Никсона. Когда слухи о готовящейся акции дошли до правительства США, оно усмотрело в этом очередной заговор Чикагской «семерки», которая использовала Джона Леннона в качестве наживки. Но вашингтонские руководители явно заблуждались. Любой из тех, кто присутствовал на собраниях, мог бы засвидетельствовать, что истинным автором этого плана был никто иной, как Джон Леннон, единственный, кому проекты такого грандиозного размаха были не в диковинку. По большому счету, идея этого революционного турне возникла у Леннона под впечатлением концерта для Бангладеш в сентябре 1971 года Он даже написал Эрику Клэптону письмо с предложением зафрахтовать корабль за счет EMI, погрузить на него музыкантов, инженеров звукозаписи, кинооператоров и, самое главное, судового врача. Его план состоял в том, чтобы отплыть из Лос-Анджелеса на Таити, ведя на борту судно одновременно профессиональную репетиции, запись, съемки и семейную жизнь так как предполагалось, что все музыканты смогут взять с собой жен и детей. После двухнедельного отдыха под Пальмами путешествие должно было продолжиться с целью хотя бы дать по одному концерту во всех странах, находившихся за железным занавесом. Джон и Йока получили бы возможность выразить свои политические взгляды, не принуждая при этом никого последовать их примеру. Однако регулярные собрания, проходившие на Бэнк-стрит внесли изменения в соотношение ценностей. Теперь политика явно превалировала над музыкой. Генеральная репетиция революционного турне состоялась 10 декабря 1971 года в ходе крупной манифестации, проходившей в Эн-Арбор. Знак протеста против ареста Джона Синклера, лидера местных хиппи, одновременно возглавлявшего партию «Белых пантер», чьим программным лозунгом был рок-н-ролл, наркотики и секс на улицах. Синклер получил 10 лет тюрьмы за то, что продал два косяка переодетому агенту бюро по борьбе с наркотиками. Отсюда происходило и название выступления "Десять за два". Когда Джерри Рубин уговорил Джона Леннона принять участие в этой акции, Джон решил воспользоваться случаем и проверить на деле бригады кинооператоров и звукорежиссеров которые должны были отправиться следующим летом вместе с ним через всю страну. Он обратился в компанию Джока Productions с просьбой заснять и записать весь концерт на Chrysler Stadium в Энн-Арбор. Кроме того, Джон и Йока записали радиорекламу, которая обеспечила полный аншлаг. Организаторы концерта распродали 15 тысяч билетов. Выступление во главе афиши в защиту самого знаменитого экстремиста из эн Арбор было в действительности гораздо более провокационным поступком, чем это признавал Джон Леннон. Дело было не только в том, что община Синклера стала к этому времени самым сильным ядром экстремизма в Америке, но еще и в том, что в этом городе наркоманы были у власти, которые получили вполне законным путем. В ходе совершенно невероятной предвыборной кампании хиппи получили большинство в городском совете и в качестве первого, наиболее символичного решения постановили снизить меру наказания за хранение марихуаны до штрафа размером в 5 долларов. С этого момента город находился под самым пристальным наблюдением разнообразных спецслужб. Появиться здесь в качестве глашатая Революции было все равно, что торжественно объявить, считайте меня одним из них. Концерт «Десять за два» стал прощальным салютом контркультуры. В течение семи часов подряд «Крайслер Стадиум» сотрясали взрывы света и звука, перемежавшиеся долгими паузами, в течение которых целые бригады техников готовили аппаратуру для выступления следующего участника. А тем временем вдоль по проходам непрерывно патрулировали продавцы наркотиков, предлагавшие на выбор всю гамму своего товара, в особенности травку, которую просто отламывали кусками от килограммовых брикетов. Когда на сцену вышли полуголые и потрясающие длинноволосые ребята из группы АП, главные представители так называемого метадринового бита, их задорная музыка то и дело прерывалась эгоцентричными лидерами движения которые вылезали на сцену и обращались к толпе с напыщенными речами. Самым эмоциональным моментом шоу стала трансляция телефонного разговора Джона Синклера из тюрьмы. Когда Синклер обратился к своей жене Лене, а затем к четырехлетней дочери, его голос, жалобно разносившийся по стадиону через огромные громкоговорители, неожиданно сломался, словно говоривший не в силах был сдерживать дольше рвущиеся наружу рыдания. И тогда, в течение нескольких удивительных мгновений, боль, посаженного за решетку человека, пронизала всю эту толпу обкурившихся и счастливых наркуш. Джон и Йока появились на сцене только к трем часам утра, после того, как уже выступили Фил Окс, Боб Сигер, Арчи Шепп, Командер Коуди, Стиви Уандер, а также Дэвид Пил и Лоуэр Истсайд. Когда Джон и Йока присоединились к Пилу и Джерри Рубину, они повели себя вовсе не так, как ожидалось. Они были скованы и чувствовали себя явно неуверенно. «Точно парочка, поднявшаяся к соседям сверху, чтобы попросить, вы не могли бы сделать немного потише?» Голос Джона разительно отличался от пафоса всех, кто выступал в этот вечер до него. «Мы пришли сюда сегодня, — спокойно произнес он, — чтобы сказать, что нам надоело быть пассивными» и что мы все можем добиться очень многого. «Флауэр-пауэр» провалилась. Ну и что из этого? Давайте начнем все сначала. Вслед за этим Джон, аккомпанируя себе на акустической гитаре, исполнил песню «Атика Стейт», а затем сразу «Счастье ирландца», чьи суровые слова резко контрастировали с меланхолической мелодией словно взятый из мюзик-холла, после чего Йока спела бодренькую феминистскую песенку «Сестры, о сестры». Единственной интересной вещью из всего Проповского набора стал призыв Ленана к освобождению Джона Синклера. Простая мелодия этой песни, поразившая простонародной искренностью интонации, достигла высшей эмоциональной точки, когда Джон стал повторять свое требование, причем сделал это не менее 15 раз подряд. Несмотря на то, что на стадионе собрались все местные экстремисты, зрители в большинстве своем все же пришли посмотреть на выступление легендарного Джона Леннона. Поэтому, когда рок-звезда, исполнив четыре незнакомых вещи, покинула сцену, вся зрительская аудитория протестующе повскакивала на ноги. Люди почувствовали себя обманутыми. Но Ленноны появились здесь только для того, чтобы засвидетельствовать свою причастность. Нравится публике было заботой эстрадных артистов, а вовсе не короля и королевы контркультуры. В следующий понедельник, после рассмотрения апелляции, Джон Синклер был освобожден. Высший суд штата Мичиган обосновал свое решение принятым за три дня до этого законом, согласно которому максимальный срок тюремного заключения, предусмотренный за хранением Рихуаны, был определен в один год. Обрадованные тем, что они посчитали своим первым политическим успехом, Ленноны еще больше активизировались. В те дни их можно было видеть и на политической акции в Театре Аполло, и на процессе по делу Гарлемской шестерки, и на уличной демонстрации в поддержку ИРА. Даже Джерри Рубин был вынужден признать, Джон был в этот период даже большим радикалом, чем я. Он то и дело подшучивал над своими прошлыми проектами, говоря, «Это она у меня сторонник мира и любви». Его сердце было переполнено гневом. Он ненавидел полицию и постоянно кипел по этому поводу. Увлеченность Ленана революционной жестокостью проявилась в его дружбе с Веберманом, известным Дилановедом, и одним из лидеров фронта за освобождение Рока, чьей целью было спасение Рока от коммерциализации. Линн начал с того, что обрушился на него Виллидж-Войс за преследование, которым Веберман подвергал Боба Дилана. Но когда Веберман заявился со своими главорезами в офис Алина Клейна, чтобы оспорить программу распределения средств, полученных от концерта для Бангладеш, Джон был поражен и очарован упрямой силой этого человека, которому было нечего терять. И он пригласил его на очередное заседание на бэнк стрит Как и Дэвид Пил, чей альбом «Папа курит травку» продюсировал в то время Леннон, Веберман настаивал на том, чтобы общаться на равных. Он не только поучал Леннона в том, что касалось его политической деятельности, но и давал советы Джону, как усовершенствовать тексты песен. Отношения между Ленноном и Веберманом очень скоро стали напоминать те, что нередко существуют между социальным агитатором и сочувствующим его идеям толстосумом. Несмотря на то, что Леннон продолжал публично выступать против насилия, он не испытывал ни малейших угрызений совести, финансируя ИРА. Когда один из представителей ИРА, занимавшийся контрабандой Гашиша в Соединенные Штаты для последующей покупки бомб и винтовок, в поисках покупателя связался с Ленноном, Джон вывел его на Вебермана который, в свою очередь, свел Лена с людьми из Нозерн-Айриш-Эйд, НИА, Нью-Йоркского отделения ИРА. Представители этой организации позднее сказали Веберману, вы оказали нам величайшую услугу, помогли получить в качестве пожертвования несколько тысяч долларов. Кроме всего прочего, Джон передал НИА права на доходы от песни «Счастье ирландца». Когда летом 1972 года в Майами проводились конференции политических блоков, Веберман арендовал два автобуса, набил их своими сторонниками и поехал в соседний штат сеять панику среди политических деятелей. То есть делать именно то, за что была осуждена Чикагская «семерка». Поездку финансировал Леннон, который к тому же оплатил рекламу диска «Папа курит травку» на целой полосе газеты «Иппи Таймс». Ленин верил в насилие, утверждал Веберман. Иначе он никогда бы не познакомил меня с такими людьми, как тот парень из И.Р.А. Он предчувствовал, что в Майами должна была случиться заварушка, и все-таки дал нам денег. Правда состоит в том, что он действительно финансировал волнение в Майами. Скорее всего, Леннон пошел бы значительно дальше, если бы его не остановили иммиграционные и натурализационные службы которые в марте 1972 года потребовали его депортации. Леннон пользовался в Соединенных Штатах статусом исключительного гостя, не имея возможности получить визу обычным путем, поскольку в свое время он был осужден в Англии за хранение наркотиков. Джон пользовался временным разрешением Госдепартамента, полученным для него Алином Кляйном, который смог уговорить конгрессмена Джонатана Бингема походатайствовать за Леннона. Едва получив на руки 60-дневную визу, Джон Леннон включился в подготовку революции в Америке. Правительство не считало его сколько-нибудь опасным, но вместе с тем отдавало себе отчет в том, какую выгоду могут извлечь из дружбы с Ленноном политические противники существующего режима. Поэтому встала необходимость убрать его из страны. Когда Джон и Йоко почувствовали, что запахло жареным, Они бросились на поиски хорошего адвоката по вопросам иммиграции и вскоре нашли одного из лучших – Леона Уайлца. Будучи ортодоксальным и консервативным евреем, Леон Уайлц не имел ни малейшего понятия о том, кто такой Джон Леннон. Поэтому он отнесся к нему, как к любому другому клиенту. Джон и Йока со своей стороны никогда не были с ним достаточно откровенны и сообщали Уайлцу только ту информацию – которая, по их мнению, могла мотивировать его действия. Они избегали говорить о том, что хотели бы постоянно проживать в Соединенных Штатах, а придерживались той версии, что им якобы необходимо здесь находиться, чтобы решить вопрос об опеке ребенка. Они отрицали то, что принимали наркотики или что собирались принять участие в знаменитом революционном турне. Естественно, они не проронили ни слова о том, что давали деньги людям из И.Р.А. Или погромщикам в Майами. Вероятно, самой большой их ошибкой явилось то, что они утаили личность тех длинноволосых молодых людей, которые точно апостолы сидели вокруг их кровати, в то время как Уэлц совещался со всеми клиентами, поскольку один из этих апостолов оказался Иудой. С другой стороны, когда у адвоката спросили, не пытается ли он выяснить у своих клиентов правду по всем этим щекотливым вопросам, он признался. Я никогда не касался в беседах с Джоном этих вопросов, наверное, потому что сам не желал слышать на них ответы или считал, что он не скажет мне правду, и я потеряю мотивацию. «Я действительно хотел помочь этим людям, и у меня возникли бы серьезные проблемы, если бы я почувствовал, что они стремятся свергнуть наше правительство. Это совсем не то, что представлять чьи-то интересы на уголовном процессе, где вы обязательно должны сделать для своего клиента все, что только возможно. В нашем случае я мог отказаться в любой момент». Умение ее манипулировать людьми в собственных интересах не подвело ее, когда она принялась за Леона Уэллтса. Он поверил, что Ленноны стали жертвами слишком усердных борцов с наркотиками и объектом непосредственного преследования со стороны правительства США. Стратегия, избранная адвокатом, была проста. Он потребовал для Ленонов разрешения на постоянное жительство, упирая на то, что в данном случае речь шла о воссоединении семей, что являлось одним из основных принципов закона об иммиграции. Йока, будучи матерью ребенка, американца имела право на статус резидента. Если этот статус будет присвоен ей, но в нем будет отказано Джону, правительство окажется виновным в разделении семьи. Уайлдс проинструктировал Йока о том, какое заявление она должна была сделать для прессы. «Меня вынуждают сделать выбор между дочерью и мужем. Что же касалось обвинения, связанного с наркотиками, то Уайлдс, который понятия не имел о том, что такое травка, прекрасно знал, что гашиш нигде и никогда официально не причислялся к группе наркотиков. То, что не было запрещено законом, не могло являться основанием для отказа. Несмотря на это, очень скоро Уайлдс убедился в том, что стандартная процедура наталкивалась на стену. Когда он обратился к своему старому приятелю Солу Марксу, директору местного отделения иммиграционной службы, то ему был оказан более чем холодный прием. Много лет спустя Уайлдс узнал о том, что Маркс получал указания прямо из Вашингтона. Причиной, по которой правительство так ополчилось на Джона Леннона, стал доклад юридического подкомитета Сенатского комитета по внутренней безопасности. Конец третьей дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.